Глава восьмая Наутро не удерживаюсь от детского порыва и пересчитываю деньги еще раз. В конверте новые клиники, несколько моих рабочих дней на мойке. А усилия и времени у меня ушло намного меньше. Все утро хожу по квартире с чаем в руке и думаю, в итоге возникает желание кое-что обсудить. «Сергей Владимирович, доброе утро! Я вас не разбудил?» «Что-то срочное Сонный голос Стеклова напоминает, что это я вчера поехал спать. Они, судя по всему, вовсе даже нет. «Извините, пожалуйста, я не подумал, что вы еще спите». «Да уже не сплю. Все, проснулся, говори». «Есть вопросы по функционалу и бизнес-схеме новой клиники». Я бы очень хотел их задать Игорю Витальевичу, но не хочу, чтобы вы думали, что я с кем-то из вашего окружения общаюсь за вашей спиной. Срочные вопросы? Нет. Тогда я сплю. Игорь вообще рано встает. Подожди три минуты, сейчас с ним созвонюсь, и он по пути за тобой заедет. Бизнес-схема это точно не ко мне. К нему я позже подтянусь, если что». Через пятнадцать минут за мной заезжает Витальевич. Его огромный эскал-лейт пышет благополучием вместе с владельцем. Наверное, и ресурсов жрет, не дай бог. Того же бензина. «Привет, молодой! Жизнь бьет копытом!» На свежем, как огурец Игоре, совсем незаметны какие-либо следы ночных возлияний. «Тебе-то чего с утра не спится? Это я на работу, а ты чего подхватился?» Я же вчера сразу домой поехал. Приехал, сразу спать лег. Отлично выспался. Витальевич недоверчиво смотрит на меня. И что, не возникло ни малейшего желания забуриться в ночные клубы и потратить часть денег с подругой или подругами? А зачем? Настает моя очередь удивляться. Я анатомический атлас учить пытаюсь. В теории клеба хочу разобраться. В местной ее интерпретации, по крайней мере. «Плаваю за область. В боксе выставился на ближайший чемпионат области. Зачем мне ночной клуб? Какие знания либо умения я там приобрету?» «Я всё понял», — ржёт Котлинский. «Мои вопросы не кстати. Если серьёзно, завидую твоим родителям. Ты на редкость правильный и рациональный. У меня сын твоих лет, он с таким баблом точно домой спать не поехал бы. Правда, он и не работает, как ты. Увы». «И свои деньги у него будут не скоро». Витальевич слегка грустнеет. Суть по всему, сына пытается не баловать. «А вы ему не выделяете денег?» «Категорически нет. Пацан должен быть голодным и искать работу. Я в его годы и на базаре с товаром стоял, и контрабандой панты и морала через китайскую границу без паспорта нелегалом тягал. А он на всем готовом даже не пытается шевелиться». Я сына люблю, но надо же и в будущее смотреть. Рано или поздно все дети остаются одни. Если родители не научили детей жить самостоятельно, таких детей ничего хорошего в жизни не ждет. Я окажу сыну очень плохую услугу, если все его проблемы буду решать лично и если все его желания будут исполняться словно доброй феей. Он же не научится ни работать, ни бороться. Что в итоге с ним таким будет? Упс. В таком разрезе я и не думал. О чём ты хотел спросить? Игорь Витальевич, какие корпоративные цели есть у новой клиники? Заранее извиняюсь, если вопросы покажутся дурацкими. Так, ну, первое — получение единицы прибыли за единицу времени. Это по умолчанию. вторая хм... Слушай, а больше и нет целей. Вот в таком разрезе, как ты спросил, больше целей нет. Все остальное, наверное, инструменты для достижения этой цели. Персонал, оборудование, оснащение, расходники, да, остальные инструменты. Игорь Витальевич, это не мое дело, но не слишком ли однобоко? Я как-то не задумывался о философии, бурчит он в ответ. По этой части у нас Серега. Плевать на материальное. Изначально была возможность сделать проект. Современное лечебное учреждение, в котором будет все, чего государство в нашем районе дать не может, включая отсутствие очередей. Была возможность, плюс один пациент Сереге изъявил желание помочь материально. Серегу это не интересовало, он познакомил нас. Мы скинулись, и я все организовал. Поскольку и налажено все хорошо, и за всеми процессами я слежу лично, и каждый серьезный клинический случай лично сопровождаю, уровень у нас приличный». «Все, что можно сделать, мы делаем. Если мы не смогли, мало кто еще может. Вплоть до того, что подключаем лучших специалистов в своих областях. Вот как Сергея». «А вылечить пациентов — это цель, инструмент или такого пункта в задачах вообще нет?» «Хм. В рамках такой логики, пожалуй, что инструмент. Но это же не так. Только я вот не знаю, как это в ответе на твой вопрос сформулировать. В философию надо ударяться, а это не ко мне». А если для начала как минимум продекларировать, вот взять и сказать волевым решением за закрытыми дверями, пусть только среди нас троих, у нас две цели. Одна — это доход, она главная. Но кроме нее есть и вторая цель — оказание профильной помощи людям, которые в ней нуждаются. Что изменит такая декларация за закрытыми дверями? Пока не знаю. Может быть многое. Как мы говорим, так мы и думаем. Как мы думаем, так мы действуем. Какая выгода для меня, как учредителя и для самой клиники? Игорь Витальевич, ну не поверю, что абсолютно все ваши действия в этом мире продиктованы исключительно требованиями личной выгоды. Да, конечно, нет. Но я сейчас не понимаю, что ты хочешь сделать и чего ты хочешь от меня. Пока не дошли до этого. Такой вопрос. Что в самую первую очередь нужно для хорошего дохода клиники? «Количество пациентов за единицу времени», — не задумывается Котлинский. «Допустим, вы обычный человек. Успешный бизнесмен, неограниченный в финансах, но далеки от медицины. Если, фу три раза в вашей семье случается какой-то аврал по медицинской части, как вы будете выбирать клинику?» «Ну, тут несколько критериев, в том числе, какая клиника первая в поисковике Google вывалится, демонстрирует неожиданную продвинутость Котлинский». Но вообще, конечно, в приоритете будет репутация. А какой должна быть репутация, чтобы клинику выбрали восемь человек из десяти? Вот за что мне нравится Котлинский, он всегда мгновенно врубается, схватывает с полпинка и дисциплинированно думает в заданном направлении. Вот тут репутация может быть двух типов. Первый тип — аналитическая информация. такой то профиль клиники — Столько-то профессоров в штате, столько-то клинических случаев за столько лет, количество побед и поражений. Второй вариант — эмоциональный. Личные впечатления реальных пациентов. Молодцы, сделали, что можно было, и даже сверх того, типа «мне они понравились». А какая информация из двух больше влияет в момент решения? Тут я тебе, как врач, скажу. Эмоциональная, вторая. Хотя это и абсолютно неконструктивно. Но когда человеку страшно, аналитика у него отключается. Это физиология. Сопоставлять и анализировать, сравнивать измеряемые характеристики он не способен. Самое первое стремление — убрать угрозу. В перепуганном состоянии большинство воспринимает только эмоциональные посылы. Соответственно, если вы хотите как можно больше посетителей, с какой составляющей нужно работать в первую очередь? «С эмоциями!» — удивлённый выдаёт Котлинский. «Ты смотри, и правда, раньше не задумывался!» «И получается, что 80% всех коммуникаций клиники с точки зрения прибыльности на чём надо фокусировать?» «На эмоциях!» «Если шире, на личных впечатлениях, которые остаются о нас, у наших посетителей, вне зависимости от того, по какому поводу они к нам пришли!» «Мы за разговором незаметно доехали, вышли из машины», и переместились в кабинет Котлинского. Что будет запоминаться людям сильнее всего в положительных эмоциях? «Бесплатная услуга, либо дополнительная помощь, на которую они не рассчитывали», снова не задумывается Витальевич. Какие медицинские услуги людям нужны постоянно, вне зависимости от уровня дохода, при этом с низкой себестоимостью для клиники? Анализы крови определенные, УЗИ, если пациенты гель компенсируют и салфетки с собой возьмут, «Еще кое-какие анализы». «Если новая клиника, часть этих услуг объявит бесплатной, для тех, кто в этом нуждается, это поможет создать нужный объем положительных эмоций». «Еще бы», — Котлинский задумывается. «Можно на пробу объявить месячную акцию, месяц, без проблем, потяну по финансам, отобрать список услуг типа УЗИ, где материальная себестоимость почти ноль». А квалификации оборудования очень влияют. потому же УЗИ вообще можно про акцию так и сказать. Сделаем бесплатно, если такой-то гель принесете с собой. Остаток заберете и одноразовую простыню с салфетками. Поставить на это персонал круглосуточно? Почему нет? И посмотреть, какой будет конверсия. Ну, прирост платных клиентов в ответ на запуск этих бесплатных позиций, поясняет Котлинский, глядя на мои широко открывшиеся глаза. «Да я знаю, что такое конверсия, удивлён, что вы настолько продвинутый». «Эх, Саня, у меня с института прозвище. Барыга. Я, может, врач хреновый. Сервон говорит, даже обезможет. Но по маркетингу и бизнес-управлению я могу лекции читать. Причём не теорию, а чистую практику. Какой проект, в какие сроки, сколько денег, как я им руководил. Но объясни, тебе-то какой интерес?» «А какой мне был интерес приходить к Касаевой?» — пожимаю плечами. «Я вообще не рассчитывал ни на оплату, ни на благодарность». «Ладно, подобьем итог. Клиника получает шанс позиционировать себя как лидер в плане социальной ответственности. Я согласен, это очень дорого стоит в наше время. Даже если экономического эффекта сразу нет, он все равно есть. Не буду объяснять». Дополнительно клиника получает шанс с конверсии общественного мнения в таких вот клиентов, как Касаева, где один выстрел окупает год геля на УЗИ. Люди получают бесплатный доступ к определенным процедурам, для них, возможно, достаточно важным. В любом случае волна пойдет, положительная для всех. «Ты не получаешь ничего. Я ничего не упустил», — ржет Котлинский. «Я бы не был столь категоричен». Просто не готов сейчас это обсуждать. Давайте запустимся, а потом посмотрим на результаты. Игорь Витальевич, для начала, если у вас что-то выходит, я получаю причастность к лидеру отрасли и репутацию. Ваши Сергея Владимировича рекомендации и добрые напутствие А вдруг я в мединститут соберусь после лицея? Точно, хлопает себя по лбу Котлинский. Я и не подумал. Ну да, логично. В твоем возрасте за дело на будущее важнее бабок. Через некоторое время в зале бокса застаю Вовика, кидающего голые кулаки в стены без защиты. Правда, в полсилы. Объясни. Да чё тут объяснять, он не прерывается. Пятьсот раз в день, в полсилы. Не знаю что, но что-то в кулаке укрепляется. В результате, даже когда на ринге в перчатки бью, получается гораздо чувствительнее. Даже по корпусу, не говоря уж про голову. Не в курсе деталей, но представь ударить тебя просто плотным мешком или железной трубой, обернутой плотным мешком. А что Сергеевич говорит? Сергеевич по закалке тела не специалист. Говорит, если что-то дает, без проблем. Но я по опыту знаю, что лично мне дает. В армии научили. Там просто без вариантов было. А потом я увидел, что и на ринге смысл есть. Вот не бросаю. Немного подумав, пристраиваюсь рядом». Поначалу немного непривычно, но с неприятными ощущениями справляюсь подачей резонанса на кисти рук. Вовик снова оказывается прав. После стенки даже в перчатке ощущение удара совсем иное, в более сильную сторону. Моё мнение подтверждает он сам, морщаясь после пары попаданий в защиту и корпус. Не надо было тебе говорить, как той трубой теперь стало. Кстати, если несколько дней так не будешь делать, ощущение жесткости уйдёт. В общем, это состояние кулака надо поддерживать все время. Мы который день до кругов перед глазами нарабатываем задание Сергеевича. Я учусь изматывать его, он пытается не сдыхать, как я. В отличие от него, у меня более значительный управляемый ресурс гемоглобина, но именно у него выигрывать таким образом не планирую. Впрочем, до тех соревнований еще достаточно далеко. Сегодняшний день проходит в темпе бега рысью. Плавание снова на износ в анаэробных режимах. Они сегодня нет, критические дни. Когда вечером прихожу на мойку, сил на два салона почти не остается. Добиваю их на морально-волевых качествах. Прихожу домой и ложусь спать, не раздеваясь. На задворках сознания мелькает мысль, что-то надо делать с режимом дня. Когда с сентября начнется учеба, я физически не выдержу, несмотря на любые усиления изнутри. Не успеваю коснуться головой подушки, как сознание уступает место сну.